Конфуцианство или жудзя, что буквально означает школа ученых-книжников. Эта философская школа была основана Конфуцием по-китайски «кунцзы», то есть Учитель кун. Конфуций родился в 551 году до нашей эры в обедневшей аристократической семье. В 22 года он начал обучать людей, прославившись в итоге, как самый знаменитый педагог Китая. В 50 лет Конфуций начал свою политическую деятельность, став высоким сановником в Лу. Уйдя со службы, в течение 13 лет путешествовал по другим китайским государствам, не найдя, однако, в них применения своим идеям. Главным источником сведений об учении Конфуция является книга «Лунь-Юй. Беседы и суждения», представляющая собой записи высказываний и бесед Конфуция, сделанные его учениками и их последователями. Конфуций похоронен на кладбище, специально отведенном для него, его потомков, ближайших учеников и последователей, а его дом был превращен в храм Конфуция и стал местом паломничества. Характерной чертой учения Конфуция является антропоцентризм. Его почти не интересуют проблемы космогонии. Он уделяет мало внимания духам и потустороннему миру, хотя почитает небо не только частью природы, но и высшей духовной определяющей силой в мире, а жертвоприношение предкам — важнейшим выражением почтения к ним. До нас дошли такие его высказывания. «Не ведая еще, что такое жизнь, как можно знать, что такое смерть? Не умея служить людям, как можно служить духом?» Однако в центре его внимания — проблемы человека, его умственного и нравственного облика. Конфуций первым разработал концепцию идеального человека — дзюньцы, благородного мужа не по происхождению, а благодаря воспитанию в себе высоких нравственных качеств и культуры. Такой человек прежде всего должен обладать «жень» — гуманностью, человечностью, любовью к людям. Проявление «жень» — справедливость, верность, искренность и так далее. Особое место в системе ценностей конфуцианства занимала концепция Сяо, суть которой состоит в проявлении исключительной сыновней почтительности, уважения к родителям и к старшим вообще. Конфуций считал Сяо основой Жень и других добродетелей и самым эффективным методом управления страной, ибо страна — это большая семья. Наконец, Конфуций придавал большое значение музыке, лучшему средству изменения плохих нравов и обычаев, а главенствующую роль отводил этикету, то есть правилам благопристойности, регулирующим поведение человека в разных жизненных ситуациях. Исходной точкой учения Конфуция о четком и иерархическом разделении обязанностей в обществе была концепция джен-мин — выпрямление, исправление имен, то есть приведение вещей в соответствии с их названием — Знаменитое его изречение «правитель должен быть правителем, а подданный — подданным, отец — отцом, а сын — сыном».